Глава пятьдесят четвертая. В городе шел дождь, и кабаки ломились от людей, у большинства из которых, если судить по их беззаботным лицам, жизнь явно протекала очень спокойно. Проходя мимо, Анна видела сквозь окна, как они смеялись. Одетая в практичный, но далеко не самый элегантный дождевик, купленный перед декретным отпуском с Сири, она опять спешила на встречу с подругой. Сегодня они договорились увидеться в ресторане, расположенном рядом с главной улицей города, где, по уверениям Йонны, смогли бы чувствовать себя на все сто, как она обычно говорила, то есть не слишком молодыми и не очень старыми. Как оказалось, речь шла о кабаке в подвальном помещении, чье убранство выглядело так, словно предметы собирали по заброшенным жилищам, во всяком случае, если судить по обшарпанным поверхностям деревенской мебели. Анна, как обычно, пришла первой, и красивый бородатый молодой официант предложил ей самой выбрать столик. После недолгих раздумий она расположилась в дальнем конце зала у самой стены. Остальные клиенты, похоже, были ее возраста, что подействовало на нее успокаивающе. Запыхавшаяся Йонна появилась через двадцать минут. Они еще толком не успели поздороваться, а она уже успела заказать массу закусок и две бутылки вина. А еще попросила официанта принести другие бокалы, поскольку предложенные им сначала показались ей слишком маленькими. Он быстро выполнил ее пожелание. «Я уже давно не ограничиваюсь одним бокалом. Чего уж там скрывать?» — сказала Йонна и выпила. «Как у тебя дела дома?» — добавила она, когда бокал снова стоял на столе. «Хаос!» — ответила Анна. «Но одновременно хорошо. Подруга понятия не имела об уровне ее проблем, и Анна не хотела слишком напиваться из-за опасения на пьяную голову сболтнуть лишнее. Когда они виделись в последний раз, все уже обстояло достаточно плохо. Но с той поры ситуация лишь ухудшилась, и теперь Анна боялась дать волю эмоциям». «Хаос, но хорошо!» — спросила Йонна. — Да, и мать Магнуса берет на себя часть забот. Кстати, именно Бергитта присматривает за детьми сейчас. Йонна кивнула и принялась крутить ножку бокала между пальцами в своей обычной манере. — Что, по-твоему, с ним случилось? — спросила она. Анна прикусила губу. Она не хотела думать о муже. Вплоть до визита Рикарда она пыталась смириться с неизвестностью даже если боялась, что Магнус вернется и заберет у нее детей. Но теперь ей, наверное, следовало скорбить по нему. Они же прожили много лет вместе, и его требовалось хотя бы нормально похоронить. «Я не знаю», — сказала она. «Я на самом деле не знаю». «А новый мужчина в твоей жизни?» — поинтересовалась Йонна. — Кто он? — Его зовут Кай. — И какой он? — Он просто фантастический, — ответила Анна и улыбнулась. — Я даже сказала бы, что он идеально подходит для меня. — Будь осторожна. С таким все может закончиться ужасно плохо. Я прожила со своим идеалом четыре года, и мне никогда не было так скучно. В итоге я даже собиралась наложить на себя руки и сделала бы это, если бы все затянулось. Йонна вскинула руку и прикрыла рот. «Ой!» «Извини!» — воскликнула она. «Я зря это ляпнула!» «Ничего страшного. Я на самом деле не верю, что Магнус покончил с собой», — сказала Анна. Ей вспомнился Вигго, идеальный парень Йонны. Тогда она всегда завидовала подруге, поскольку он был добрый, всепонимающий, веселый, и выполнял любое пожелание, какое только приходило взбалмошное Йонни в голову. И даже вполне удовлетворял Йонну в постели, если верить ей. Анна приободрилась. Ей нравилось, что они обсуждали их отношения с мужчинами, как раньше, еще до того, как у нее появился Юхан, исчез Магнус, до того, как она бросила сбитую ими женщину в лесу. Здесь и сейчас... Они были просто двумя подругами, решившими посидеть за стаканчиком другим, поболтать на совершенно обыденные темы. Попытайся пожить нормальной жизнью, теперь, когда тебе представился шанс, сказала Йонна. Попробуй воспользоваться каким-нибудь из мобильных приложений. Они настоящий подарок для женщин нашего возраста. Тебе стоит чуточку развлечься, ты заслужила этого. Да. Но я хочу быть с тем, кого люблю и кто любит меня. Кроме того, у Сикстона ведь есть проблемы, и я не переживу, если с ним случится что-то плохое. Ах, забудь о нем хоть на время. Я знаю, что с ним не все в порядке, но у него, возможно, совсем не такой диагноз, как ты думаешь. Мне кажется, ты его слишком опекаешь. Ну, ты даешь, — воскликнула Анна. По-моему, не моя забота не дает ему нормально играть с другими детьми и является причиной всех прочих неприятностей. Кроме того, его отец пропал. «Ладно, ладно», — сказала Йонна и откинулась на спинку стула. «Сейчас я, похоже, действительно немного влезла не в свое дело. Обещаю никогда впредь не давать тебе советов относительно воспитания детей». «Так кто этот Кай?» «Это пока еще немного секрет, но он мой шеф». Йонна слегка приподняла брови. Услышанное ей понравилось. «И у него рак». Йонна закашлялась так, что вино брызнуло у нее из носа. «Что у него?» «У него рак». «Ну ты даешь!» — передразнила подругу Ионна. «Кай просто фантастический мужчина», — возразила Анна. «Да я верю тебе! но у него же рак!» От этого все мужики становятся фантастическими, если, конечно, у них не опухоль мозга, расположенная не в самом удачном месте. У него не опухоль мозга. «Окей», — сказала Йонна, и какое-то время внимательно смотрела на подругу. При этом ей удалось восстановить контроль над своими эмоциями. «А твой бывший парень, как там его звали, куда делся он?» Анна задумалась. «С ним возникли проблемы», — ответила она в конце концов. «Кое-что случилось, и он показал себя далеко не с лучшей стороны. Хотя я тоже была виновата, поэтому не знаю, честно говоря, что сказать. Но там уже ничего не восстановишь». «Ты скучаешь по нему?» «Порой», — призналась Анна. Или, точнее, я ужасно скучаю по тем временам, когда мы были вместе, поскольку тогда я не знала никаких забот, и будущее казалось безоблачным. При других обстоятельствах мы, пожалуй, и дальше наслаждались бы жизнью вместе. Йонна наклонилась через стол. — А может, сейчас тебе стоит дать ему второй шанс? Он, похоже, очень нравился тебе и он не болен. Нет, я думаю, ничего не получится. Это будет напоминать мне о массе неприятных вещей. Нет желания посмотреть, что скажут карты? Спросила Йонна. Анна покачала головой. Она не хотела никаких предсказаний. Колесница и дьявол явно ничем не помогли. Пусть Йонна изо всех сил старалась истолковать их позитивно. Йонна налила еще вина. «Пожалуйста», — законючила она, — «давай попробуем. Явно ведь в твоей жизни случилось что-то хорошее с нашей последней встречи, если Кай действительно такой замечательный, как ты говоришь». Это Анне в любом случае пришлось признать. К сожалению, подруга восприняла ее слова как знак согласия, а потом между ними появилась колода карт. Я возьму первое, чтобы сразу совсем покончить, предложила Анна. Она вытащила карту и положила на стол таким образом, чтобы Йонна тоже могла ее видеть. На ней был изображен мужчина, лежавший лицом вниз, из спины его торчали мечи. Ой, сказала Йонна, десятка мечей. Она испуганно посмотрела на карту. «Что она означает?» — спросила Анна. «Ее трудно истолковать», — поспешно ответила Йонна. «А ты попробуй», — потребовала Анна нетерпеливо. «Под ней обычно подразумевается погибель», — призналась Йонна. «Пожалуйста, скажи, что шутишь», — взмолилась Анна. «Нет, но ты не должна понимать все буквально». Возможно, в ближайшем будущем тебя ждет какое-то огорчение, которое тебе просто придется принять. Это может вызывать неприятные чувства и казаться несправедливым, но тебе все равно придется принять ситуацию как должное. Пожалуй, это будет трудное решение, но, возможно, речь пойдет о чем-то, произошедшем не по твоей вине, о том, с чем тебе в итоге нужно будет научиться жить. Порой определенные вещи случаются независимо от нашего желания. «Я не понимаю», — пробормотала Анна. «Вытяни новую карту», — предложила Йонна, — «и забудем об этой». Анна взяла вторую карту из колоды и положила ее на стол. «Интересно», — сказала Йонна. «Колесо судьбы. Оно означает, что судьба может подвергнуть тебя испытанию. И это тоже имеет негативный смысл?» — спросила Анна. «Нет, вовсе не обязательно», — ответила Йонна. «Я думаю, в твоей жизни происходит что-то серьезное. Вероятно, речь идет о трудном решении, которое тебе, возможно, придется принять в будущем, или ты совсем недавно приняла. В твоей жизни не было ничего такого». А не стало интересно, какое из ее последних решений могло иметься в виду. Она знала массу вещей, смирившись с которыми, сразу почувствовала бы себя гораздо лучше. Но в глубине души надеялась, что никакие неприятности впереди ее больше не ждут.